Он ждет. Ландышев вышел из подъезда, уселся в машину и чересчур сильно хлопнул дверцей. Если бы водитель Петя такое себе позволил, ему бы не поздоровилось. Но Леонид Игнатьевич был хозяином, а значит, ему позволялось то, чего не позволялось обслуге. Это касалось многих сторон жизни, собственно, всех. «Домой или на работу?» – коротко спросил Петя. Как и любой персональный водитель, он был осведомлен о личной жизни и тайных пороках начальника лучше кого бы то ни было. Сейчас, например, он забрал Ландышева от 27-летней любовницы Ниночки, тогда как законная супруга полагала, что муж с пятницы в командировке. Ландышев не хотел заезжать домой, но выхода не было. Через два часа совещание у мэра, которое тот проводил по понедельникам, а нужные бумаги остались дома, в кабинете. Забыл, заработался, но ничего, можно сказать жене, что он прямо с поезда. — Домой, — ответил Ландышев. Зимой он жил в городской квартире, в мае перебирался в загородный дом. — Как съездил? — спросила жена. Клюнув ее в щеку, Ландышев с озабоченным видом направился в кабинет. Устал, как собака. Буркнул он, что в общем-то было правдой. С Ниночкой он выматывался не на шутку. Не слишком здоровое сердце после интенсивных упражнений грохотало и грозило выпрыгнуть из груди. — Не бережешь ты себя! Покачала головой жена, и на миг Леониду Игнатьевичу почудилась в этих словах скрытая издевка. Однако жена не дала ему времени обдумать это и прибавила. Ася звонила. «Скорее всего, они с Колей не придут к нам отмечать Новый год». Ася их дочь была всего на два года моложе Ниночки, а Коля – это ее жених. Ландышев недолюбливал Колю, парень был себе на уме и осуждал выбор дочери, а потому обрадовался, что не придется лицезреть постную физиономию будущего зятя. «Не придут и ладно». сказал он, забирая документы и возвращаясь в прихожую. Жена промолчала. Вернувшись к себе после совещания, Ландышев быстро прошел через приемную в свой кабинет. Настроение было ни к черту. Мэр распекал всех глав района, досталось и Ландышеву. Порка была показательная для журналистов, которых специально пустили на совещание, чтобы они написали о том, Как и на какую сумму городские власти собираются украсить город к Новому году? Беспокоило другое. Ландышеву шепнули на ушко, что перспективный проект по сносу аварийного дома и строительства на его месте торгового центра может сорваться. Были задействованы серьезные люди с большими деньгами, а тут активисты какие-то нарисовались. Могут начать палки в колеса вставлять. «Ничего, справимся. Толком эти чудики ничего знать не могут. Информации ноль, одни эмоции», – размышлял Леонид Игнатьевич. прикидывая, кого задействовать для решения вопроса. Снял пальто, пригладил волосы перед зеркалом, решил, что не мешало бы кофе выпить, и хотел позвать секретаршу, но она объявилась сама. — Леонид Игнатьевич, вас спрашивает Алексей Иванович Сапашков. — Говорит, вы его знаете? Ландышев повторил про себя имя, пытаясь припомнить, кто это но ну, не смог. — По какому вопросу? — Говорит, вы были у них в микрорайоне и обещали помочь с расселением, так дом в... — Вот же дура! — мысленно выругался Ландышев. Не мудрено, что не вспомнил. Это, это же как он их про себя называл? Топтуны? Ходят, просят, надоедают бесконечными дурацкими просьбами и нуждами. — Лидия Борисовна! — елейным голосом проговорил Ландышев, еле сдерживая бешенство. — Вы разве и не в курсе, что у меня есть приемные часы для граждан, и они по четвергам, а сегодня, если мне не изменяет память, не четверг? Секретарша, сухопара, тонкогубая, всегда застегнутая на все пуговицы, раздражала Ландышева своей дотошностью. Ему хотелось наорать на нее, придравшись какой-нибудь мелочи, но секретарша не ошибалась даже в мелочах. А тут, кажется, возможность представилась. — Простите, Леонид Игнатьевич, он говорит, что вы велели обращаться к вам в любое время. Я подумала, что должна поставить вас в известность. Снова очков в ее пользу. Ландышев вспомнил, наконец, кто этот Сапожков. Ветхий старик, сто лет ему в обед. Он и еще несколько человек, которых, как говорится, давно на том свете с фонарями ищут, жил в двоенном бараке с трещиной через всю стену и удобствами на улице. Что-то там дребезжал про туалет, мокрые стены, протекающий потолок. Ну, Ландышев и пообещал заняться расселением, помочь. Наговорил всего, что положено говорить в таких случаях. Опять же, журналисты были рядом. Это была запланированная встреча с жителями. Я сейчас чрезвычайно занят. В этот момент Ландышев внезапно понял, как можно решить вопрос с торговым центром и закончил скороговоркой. «Пусть в четверг приходит. Я приму, без очереди». «Он и так без очереди, как ветеран», — ответила секретарша, но Леонид Игнатьевич не слышал, нажал на кнопку отбоя. В четверг прием граждан пришлось отменить. Нужно было съездить на важную встречу все по тому же торговому центру. Три дня Леонид Игнатьевич интриговал, вел переговоры. И в итоге появилась ясность, все стало решаться в его пользу, а значит, можно рассчитывать на хорошее вознаграждение. Он уже обдумывал, куда можно будет съездить с Ниночкой. Отбывая навстречу, Ландышев видел огромную очередь записавшихся на прием. Это его не слишком волновало, кому надо, подождут. Но игнорировать часы приема не стоило, может и до мэра дойти. Поэтому он все же рассчитывал успеть вернуться, о чем и сказал. Среди ожидающих ландышев заметил старика в сером пальто, на коленях его покоилась меховая шапка, похожая на облезлого кота. Сдвинув брови к переносице, Леонид Игнатьевич прошел мимо сидящих и стоящих, всем своим видом изображая занятость и озабоченность. — Так будет принимать или нет? — спросил кто-то. — Леонид Игнатьевич должен уехать, но скоро вернется, ждите, — проговорила секретарша. Однако вернуться не получилось. После встречи поехали в ресторан. Отказаться было никак нельзя. Утром, с гудящей с похмелья головой, Ландышев еле притащился на работу. Хотел велеть секретарше перенести минералки, но той в приемной не оказалось, где ее только носит. Ландышев сердито толкнул дверь и оторопел от неслыханной наглости. Старик в сером пальто, как его там, Башмачкин, что ли? А, нет, Сапашков. Сидел в его кабинете на стуле возле стены, с таким видом, будто тут ему самое место. «Вы что себе позволяете? Вас кто впустил?» Он задохнулся от возмущения, позовыв о головной боли. «Лидия Борисовна!» Ландышев выкатился обратно в приемную и увидел секретаршу, которая входила в дверь. «Добрый день, Леонид Игнатьевич!» Невозмутимо ответила она. «Вы в курсе, что в моем кабинете, в мое отсутствие, находится человек? Сапожков этот! Что за безобразие?» Секретарша смотрела на шефа со страшным выражением на лице. «Чего уставилась?» Хотел крикнуть Ландышев, но сдержался. «Простите, вы, наверное, ошиблись, этого не может быть!» — проговорила женщина. «Да, по-вашему, у меня галлюцинации? Идите и посмотрите!» Алексей Иванович вчера умер. Она дрогнувшим голосом говорила про духоту, четыре часа ожидания, очередь, сердечный приступ, что-то еще. А Ландышев испуганно перебирал в голове диагнозы, с чего ему привиделся старик или просто водки перебрал, и в этом все дело. Не дослушав секретаршу, Ландышев метнулся обратно в кабинет. Стрека не было, и он облегченно перевел дух, но, как позже выяснилось, рано радовался. Промаявшись на работе до четырех часов, поехал к Ниночке снять стресс. Явился без звонка, и любовница, кажется, была не слишком рада, даже нервничала, хотя старательно это скрывала. Ландышев прошел в гостиную, уселся в кресло и открыл было рот, собираясь сказать Ниночке, чтобы накрыла стол. Похмелье отпустила и разыгрался аппетит, но так и замер с отвисшей челюстью. На новеньком диване, сделанном по спецзаказу в Милане, сидел старик. На нем было все то же поношенное серое пальто и стоптанные ботинки. Шея закутана колючим махеровым шарфом, в руках лохматая шапка. Морщинистое лицо, слезящиеся глаза, аккуратно подстриженные седые волосы. В шикарной Ниночкиной квартире, купленной, отремонтированной и обставленной на деньги Ландышева. Он смотрелся настолько нелепо, что Леонид Игнатьевич даже не столько испугался, сколько возмутился. «Какого хрена происходит?» — воскликнул он. Сапожков смотрел на него, не сводя печального и вместе с тем строгого взгляда. Губы его шевелились, словно он тихо говорил что-то, не понять только что. Леолик, ты чего?» Ниночка попыталась сесть Ландышеву на колени. «А ну, убирайся, вон отсюда!» Любовница отскочила, как ошпаренная кошка, и прошипела. «Сам убирайся тоже мне! Не знаю, откуда ты узнал, но я и сама уже хотела рассказать. Хорошо устроился, и от своей мыбры уходишь, и меня на поводке держишь. Да, а мне, если хочешь знать и спать-то с тобой, противно!» Ландышев от неожиданности забыл о старике и перевел взгляд на Ниночку. «Ты что, изменяешь мне?» Она вмиг остыла. «А ты что, не знал? Сам сказал, убирайся. Что происходит?» Я не тебе говорила. Ландышев сам себя прервал на полусловия, в полной мере осознав случившееся. Ты любовника завела в моей квартире. Я тебя содержу, одеваю, обуваю. Ты за моей спиной? Ландышев думал, Ниночка будет рыдать и оправдываться. Но она быстро взяла в себя в руки и спокойно проговорила: Между прочим, это моя квартира по документам. Нечего меня стыдить. Я свои деньги честно отрабатывала и вообще шел бы ты домой к жене под бочок. Я кое кого жду. Если водитель Пети удивился столь быстрому возвращению шефа, то виду не подал. Пока ехали домой, Ландышев пытался переварить произошедшее. Он не знал, что шокировало его сильнее – предательство Ниночки или новое появление призрака. «Ты в привидение веришь?» – вдруг спросил он Петю. Тот покосился на Ландышева и пожал плечами. «Пока не увижу, не поверю». Леонид Игнатьевич с горечью подумал, что и сам прежде так рассуждал, и вот Нате вам довелось столкнуться. Ниночку все же нужно наказать, пусть не думает, что он лох. Ландышев позвонил в банк и заблокировал все ее карточки. Пусть теперь новый любовник тебя содержит. Почувствовав некоторое удовлетворение, убрал телефон в карман. Жена вышла в прихожую поздороваться. Ландышев пробурчал что-то невразумительное, прошел мимо нее и закрылся в кабинете. Упал на диван, закрыл глаза, помассировав виски. «Ниночка! Чёрт с ней! Пусть катится!» Но то, что мерещится, начало дурной знак. Может, в этот момент он почувствовал, как ему что-то давит на правое плечо. Леонид Игнатьевич открыл глаза и повернул голову вправо. На плече лежала чья-то рука, старческая сухая ладонь с коротко подстриженными ногтями. Ландышев с визгом вскочил с дивана и шарахнулся к стене. «Лёня! Что случилось?» «Откуда ты из глубины квартиры?» – спросила жена. «Ничего!» Хрипло отозвался Ландышев, все еще ощущая холодную тяжесть мертвой руки во все глаза, глядя на старика Сапожкова, который стоял в углу кабинета. «Что ты от меня хочешь?» – прошептал он. Вместо ответа старик вдруг двинулся к нему. Ландышев почувствовал, как ужас, равного которым он никогда до доселе не испытывал, накрывает его с головой. Мертвец преследовал его, шел за ним, и для него не существовало никаких преград. Надо было развернуться и бежать прочь из комнаты, но Ландышев застыл на месте, как парализованный. Старик, худой, со согменной спиной, впалыми щеками, подходил все ближе, медленно переставляя ноги в старомодных ботинках. Ландышев, как обреченный, на казнь следил за его приближением. Подойдя, старик потянулся к его уху, словно желая поведать секрет. От него веяло холодом, словно из открытого морозильника, и холод этот выстуживал душу до самого дна. «Что?» Вот что он сказал. Одно единственное слово. Ландышев зажмурился, когда открыл глаза, старика уже не было. Весь вечер Леонид Игнатьевич не мог согреться. И чай горячий пил и под душем стоял, чуть не обварился, и одеял на себя целую гору собрал. Не помогало. Еще он каждую минуту ожидал увидеть рядом призрак старика, а постоянно оглядывался, ежился предчувствия его появления. Ты сегодня нервный какой-то, заметила жена. Ландышев ничего не ответил, взял в баре бутылку водки и выпил без закуски. Это позволило заснуть, но среди ночи он проснулся, словно его окликнули. Голова раскалывалась, глаза ломила. нельзя все же в его возрасте столько пить. Хуже всего было то, что проклятый старик снова оказался рядом, сидел в ногах кровати, не сводя с Ландышева пристального взгляда. Губы его шевелились, и Леонид Игнатьевич уже знал, что тот произносит «жду». Он зарылся головой в подушку, да так и пролежал до утра. На работу снова пришел разбитый, чувствуя, что его колотит, и первым делом выпил рюмку коньяку, чтобы унять дрожь, а потом вызвал секретаршу. «Так продолжаться не может», — сказал Ландышев, позабыв, что она понятия не имеет, что он имеет в виду. «Похороны уже были?» Ночью ему пришло в голову проблема в том, что старик непогребенный, Он не отпетый, не упокойный. Что там еще в фильмах ужасов бывают причиной появления призраков? Как ни странно, Лидия Борисовна сразу поняла, о чем речь. «Сегодня?» – коротко ответила она. «Я у вас хотела отпроситься сходить». «Вместе пойдем. Организуйте все. Благотворительность, понимаете? Это же житель нашего района. Ветеран, ну, вы знаете. В пресс-службу сообщите, что церемония будет организована за счет администрации». Он говорил, не замечая, что тонкие губы секретарши становятся еще тоньше, сжимаясь в нитку, а когда понял, что она не записывает, спросил, в чем дело. «А я уже все организовала. Алексей Иванович был одинокий человек». «Тем лучше», — оборвал ее Ландышев, чувствуя себя так, словно Лидия Борисовна его оборвала. «Украла шанс избавиться от назойливого призрака. Напишите сумму, чеки приложите, я вам премию выпишу». «Но делайте так, как вам говорят», — рявкнул он. «Идите». Про пресс-центр не забудьте. Женщина развернулась на каблуках и вышла. Хоронили Сапожкова в двенадцать. За гробом шли несколько таких же убогих, согнутых, дурно одетых стариков и старух, соседей усопшего. Ландышев с недовольством отметил, что они сгрудились возле его секретарши, благодаря ее за участие и помощь, а на него смотрели сердито, перешептывались о чем-то. Он старался не глядеть в их сторону, бодро рассказывая корреспондентке с телевидения, которую пригласила сотрудница пресс-центра, о том, что администрация района считает своим долгом помогать неимущим жителям, тем более ветеранам. Придя на прием, Алексей Иванович знал, мои двери всегда открыты для него, как и для всех граждан. Провожая его в последний путь, мы отдаем дань уважения, памяти. Ландышев растекался мыслью по древу, прилаживал одну фразу к другой, пока не посмотрел на гроб, а когда увидел, умолк на полусловие. Старик не лежал, а сидел в гробу. Черный похоронный костюм подчеркивал восковую желтизну кожи. Глаза провалились, челюсть была подвязана, но это не помогло. Рот мертвеца открывался все шире, и Ландышева послышала, что покойник говорит «Врешь! У гроба врешь, подлец!» «Отстань от меня!» Вне себя закричал Ландышев, попятившись, не удержался, упал в снег и стал отползать прочь, перебирая ногами. «Провались пропадом, сволочь дохлая!» В новостной выпуск этот позор не попал. Корреспондентка была прикормленная, но в интернет слили снятое кем-то видео, снабдив комментарием о том, что глава администрации был явно нетрезв. И уже через пару часов Ландышеву позвонил сначала мэр, а потом и люди, с которыми шли переговоры по торговому центру. Мэр не сдерживал эмоций, орал, обзывал алкашом, плевался ядом. «Выборы скоро! А тут такое!» Бизнесмены сухо выражали недоумение, выказывая сомнения в целесообразности дальнейшего сотрудничества. Ландышев каялся, извинялся, блеял, что это недоразумение. Придя домой, очень хотел выпить нестерпимо. Но мэр велел прийти к нему к десяти, так что нужно было выглядеть прилично. Жена посмотрела на него долгим взглядом, словно собираясь спросить о чем-то, но промолчала. Есть не хотелось, было по-прежнему холодно. Казалось, вместо крови по венам течет ледяная вода. Леонид Игнатьевич ушел к себе, лег в кровать, не надеясь заснуть. Лежа в темноте, трясясь от холода и страха, впервые за долгое время думал о том, что ему не хватает рядом жены. Родная душа, человеческое тепло – это, наверное, помогло бы прогнать холод, но они давно спали отдельно. Да и в целом стали чужими, как соседи по коммуналке. Где их прежние разговоры по душам, когда они в последний раз вместе смеялись над удачной шуткой, смотрели какой-нибудь фильм, обсуждали что-то, что важно обоим? Ландышеву захотелось встать, пойти к жене, спросить, объяснить, но он знал, она не поймет. Время, когда они были откровенны и искренни друг с другом, прошло. Ниночку он потерял вчера, а жену много лет назад. Когда старик снова появился возле него, Ландышев уже не в силах сдерживаться, заплакал. Утро принесло новые потрясения. Лидия Борисовна вошла в кабинет с листом бумаги в руке. Документ оказался заявлением об увольнении. «Я уже год на пенсии. Хотела еще поработать. Ну, поняла. Не могу», — проговорила она, когда Леонид Игнатьевич спросил, с чего это вдруг. «Почему?» Секретарша помялась, а потом прямо посмотрела ему в глаза и произнесла. «Я много разного тут видела за это время, но всему есть предел. Вы довели несчастного старика до смерти, а потом у вас хватило совести прийти на похороны и попытаться устроить пиар-акцию на его крови». «Да что вы понимаете!» Возмутился Леонид Игнатьевич. «Все, я понимаю, и не надо на меня кричать, я больше не ваша подчиненная!» Пока он пытался подобрать слова, бывшая секретарша вышла из кабинета. Встреча с мэром прошла кошмарно. Едва войдя в кабинет, который шиком и богатством бранства превосходил его собственный, Ландышев увидел сидящего за длинным столом для заседаний покойника. Мэр его присутствия явно не замечал. Подняв голову, указал ровно на то место, где сидел старик, и сказал. «Садись, Леонид Игнатьевич!» И они... Он откашлялся, отодвинул рукой стул и сел. Мэр нахмурился. «Ты пьяный, что ли, опять? Думаешь, если дальше сядешь, не учую?» Ландышев принялся объяснять, что дело не в этом, но нет ничего хуже попыток оправдаться, да и четких объяснений быть не могло. Если заикнуться, что его преследует призрак мертвого старика, это будет его последний день работы в администрации. Разговора не вышло, Ландышев вел себя как полный идиот. Сидеть рядом с мертвецом и делать вид, что все в порядке не получалось. Сапожков смотрел на Леонида Игнатьевича, не отводя взора, и от него шли уже привычные волны холода. Ландышев не мог унять дрожь, отвечал не в попад, а в итоге сбежал, сказавшись больным. Мэр, конечно, остался недоволен, но Ландышев настолько обессилен от этих всех потрясений, постоянного ощущения холода, бессонных ночей, что ему было все равно. Думал, хуже быть не может, однако оказался неправ. Надо было поехать на работу, но Ландышев понимал, что не справится. Ему нужно отдохнуть, выспаться, чтобы решить, что делать дальше, что предпринять. Он хотел посоветоваться с женой. Все же они были когда-то близкие, если не она, то кто еще способен понять ему, помочь? Открыв дверь, Леонид Игнатьевич увидел жену в прихожей. Она была в пальто и сапогах, а в следующую минуту Ландышев увидел в ее руке чемодан. «Это еще что?» Ошарашенно спросил он, указывая на него. «Сам не видишь?» Спокойно ответила жена. «Я от тебя ухожу, Леня. На развод подам сама. Живи, как знаешь». «Что? Как?» Засуетился Ландышев, пытаясь преградить ей путь. «Наш брак давно умер. Я пыталась его сохранить. Говорила себе, пусть любовь прошла, но остается уважение. Прожитые годы, общие воспоминания. Думаешь, я не знала про твои похождения?» «Знала. И презирая себя за то, что делала вид, быть ты не знаю». Она прикусила губу. «Привыкла к сытой жизни. Стыдно, но что есть, то есть. А тут сразу за два часа такое...» «Какое?» прошептал Ландышев. Ася позвонила и сказала, что на нее в Инстаграме подписалась девушка по имени Нина. Сказала, что она твоя любовница. «Все у нас кончено. Эта стерва просто мстит. Я карточки заблокировал». Брякнул Ландышев и прикусил язык, но было уже поздно. Жена усмехнулась. «Спасибо, что не отрицаешь. «Знаю, что кончилось. Нина позвонила мне и наговорила много и приятных вещей. И вот тут я поняла. Это уж совсем край. Какое уважение! Сколько можно за подачки терпеть, чтобы об тебя ноги вытирали?» Она оттеснила его плечом и вышла. Ландышев стоял, как гвоздями к полу прибитый. Не мог он позволить ей идти, но и заставить остаться не мог тоже. Ему казалось, жизнь рушится. Нет, не рушится. Ее рушат. Проклятый старик Сапожков отнимает все, что ему дорого. Ландышев схватил подвернувшуюся под руку статуэтку и швырнул стену. Раздался грохот, брызнули осколки. «Что?» Шепнули ему на ухо, и он увидел стоящего рядом мертвеца. «Отвали от меня, провались в ад, уйди!» Заорал Ландышев и бросился в гостиную, захлопнув за собой дверь. Хотя, конечно, Сапожков был не из тех, кого остановят закрытые двери. Леонид Игнатьевич закружил по комнате, пытаясь прийти в себя. «Я справлюсь, я справлюсь», — говорил он. «Извинюсь, помиримся, должна же она понять, и дочь простит. Куплю машину этому ее, Коле, пусть женится. Слова не скажу, пить брошу, совсем, окончательно», — зазвонил сотовый. «Передумала». Сверкнула в голове, но это была не жена. «В курсе уже?» — спросил мэр, в голосе его звенела ярость. «Откуда он знает, что жена меня бросила?» Глупо подумал Ландышев, но мэр, разумеется, говорил о другом. «Телевизор включи!» — сказал он и бросил трубку. Ландышев взялся за пульт. Про обрушение аварийного дома говорили по всем местным каналам. К счастью, никто не погиб. Жильцы, а их оставалось шесть человек, были в тот момент не в своих квартирах, а на улице. Собирались идти протестовать к зданию администрации района, требовать расселения и нормальных условий жизни. «Вот такая ирония!» — трещала вертлявая корреспондентка, тыча микрофоном в лица теперь уже бездомных стариков. Алексей Иванович, царствие ему небесное, несколько раз ходил в главе администрации Ландышеву. Не мог добиться, так и умер в приёмной у него. Наперебой говорили они. Сколько можно издеваться над нами? Неужели не поживем по-людски? Так и помрем один за другим. Ну а потом всплыли подробности того, что по распоряжению Ландышева аварийным признали и решили расселить совсем другой дом, крепкий и не такой уж старый. Откуда люди как раз-таки выезжать не хотели? Беда в том, что место, на котором стоит дом, приглянулось местным хозяевам жизни. Там собрались строить торговый центр, и господин Ландышев... Леонид Игнатьевич не стал дослушивать, выключил телевизор. Откуда все это стало известно? Секретарша проболталась или еще кто-то? Это не имело значения. Ничто уже не было важно. Наступившая тишина сверлом винчивалась в уши. Ландышеву показалось, что он парит в невесомости, в бездушном пространстве. Дышать стало трудно, грудь сдавила, и он рванул галстук, попытался расстегнуть рубашку, оторвавшиеся пуговицы с бисерным стуком посыпались по полу. Один. Как страшно быть одному. В смятении подумал Ландышев, но понял, что это вовсе не так. Рядом стоялся Пажков. тихий, суровый, неумолимый. «Что?» прозвучало в голове у Ландышева. Леонид Игнатьевич хотел отойти назад, но ноги не слушались, и вместо этого он упал на колени. Жар в груди стал невыносимым. Прежде чем все кругом заволокло черным туманом, Ландышев увидел, как мертвый старик улыбается ему, протягивая руку.